плавали в ледяной воде на надувном плотике, пока их не подобрал проходивший мимо советский траулер. Тело майора Пальма было найдено и в цинковом гробу передано впоследствии американцам. Остальных членов экипажа так и не нашли. Новость о гибели самолета Джон Эйвенхауэр принес родителям, когда те праздновали 44-ю годовщину своей супружеской жизни. Джону показалось, что из отца как будто выпустили воздух. Он весь обмяк. Что случилось с самолетом? Никто толком не мог объяснить. Получалось, что он просто исчез с экрана радара. Его могли сбить русские, но и не исключалась авария. Громоздкая и сложная аппаратура, которой были напичканы самолеты-разведчики, приводила порой к непредвиденным неполадками и даже взрывам. Неопределенность сохранялась несколько дней. И только 11 июля американскому поверенному в делах в Москве была вручена нота протеста, где прямо указывалось, что американский самолет-разведчик нарушил советское воздушное пространство и был сбит. В тот же день взбешенный Эйзенхауэр сказал Гертеру, что больше не доверяет русским. Если США смогут доказать, что самолет сбит над международными водами, он разорвет отношения с Советским Союзом. Но ему тут же возразили, тогда придется публиковать данные станции слежения, а это скомпрометирует США и подтвердит, что они занимаются глобальным шпионажем. Со своей стороны, Ален Даллес предупредил, что, нападая на американские самолеты, русские пытаются запугать союзников США, чтобы они отказались от американских баз. Не без горечи, президент заметил, что самолеты США летают вдоль железного занавеса в международном воздушном пространстве практически каждый день. Если русские начнут сбивать их, Ему придется ответить тем же. Это может вызвать новую мировую войну. В Совете Безопасности ООН состоялась очередная советско-американская дуэль. Как и в случае с У-2, она была яростной и бессмысленной. Лодж утверждал, что полет РБ-47 совершался над международными водами, и радары в Англии все время держали самолет в поле своего видения. «Почему же тогда», — задал каверзный вопрос советский представитель Кузнецов, «американские суда искали пилотов совсем в другом месте?» Лодж не нашелся, что ответить. А к обвинениям в провокации и шпионаже добавился теперь еще и РБ-47. Правда, в октябре американцы начали играть на понижение конфликта и делать подходы к Хрущеву по поводу судьбы двух пленных летчиков. Ему доложили, что один из высокопоставленных республиканцев встретился с послом Меншиковым и просил их освободить. «Мы, конечно, поняли», — вспоминал впоследствии Хрущев, «что Никсон хотел нажить на этом политический капитал в преддверии выборов». Поэтому он сказал своим коллегам, «Мы никогда не сделаем Никсону такого подарка. Оба кандидата в тупике. Если мы окажем хоть малую поддержку Никсону, это будет интерпретироваться как выражение нашего желания видеть его в Белом доме. Давайте лучше поддержим летчиков в тюрьме до исхода выборов». Трудно сказать, почему в этой лавине, сметавшей все слабые ростки разрядки, уцелел Женевский комитет по прекращению ядерных испытаний. 25 мая, сразу после провала Парижского саммита, мудрый сэр Майкл Райт сказал Сарабкину, что договориться теперь будет куда труднее. А 20 июня Соболев, сообщил из Нью-Йорка, что советник американского представительства при ООН в Нью-Йорке Тэтчер говорил, будто Уотсворд пишет в телеграммах из Женевы о стремлении Советского Союза затормозить теперь и переговоры по ядерным испытаниям.